Глава тридцать третья. Исаак. «То, ты постоянно мне изменял. Везде, всегда, всюду». «Марго, не при сыне. То есть, не при детях. Брак был договорной. Чувства появились далеко не сразу. Какая к черту разница? Ведь сейчас мы живем душа в душу. Вот уже много лет». «Ах, сейчас ты меня любишь и готов на все». «Но так было не всегда. Ты...» — обвиняюще ткнула в сторону мужа. «Ты обратил на меня внимание и начал виться вокруг меня, отказался от своих гулянок только после того, как я забеременела», — сжала пальцы в кулачки. «И что? Разве это плохо?» «Нет, напротив, хорошо. Вот только когда ты в Канаду на полгода укатил, кое-что произошло», — прикрыла глаза мама. Объявилась одна из твоих любовниц. Заявила, что беременна от тебя, двойней. Беременна и готова сдать все анализы. Ее срок уже позволял сделать тест ДНК. Я взяла волосы с твоей расчески, она сдала кровь. Ее слова подтвердились. И? Что и? Моя беременность с самого начала была сложной. Я постоянно была на сохранении, на таблетках. «Еще эти переживания. Меня снова положили в больницу и беременность не спасли. Тогда я решила, тебе еще полгода или даже больше в Канаде торчать. Твоей любовнице нужны были только деньги и больше ничего. Я предложила ей деньги в обмен на то, что она родит и отдаст малыша мне». «Что? Как ты на это решилась? Почему мне не сказала?» Взревел отец. «Почему?» «Потому что ты бы меня бросил. Ты обратил на меня внимание только из-за беременности. Нужна ли была я тебе такой, потерявший ребенка? В то время, как эта курица длинноногая, которая только и умела что раздвигать ноги, была здорова и носила целых двоих малышей, я пообещала ей много, очень много денег. Она согласилась». «То есть ты не моя мама?» – ахнул я. «Я люблю тебя с того самого момента, как только взяла на руки», – отозвалась она. «А как же та, что родила нас?» Ребенок для нее – просто удачная инвестиция. Она знала, что Давид не разведется, была готова получать деньги тайком. «Ты бы послушал, какой бред она несла!» Считала, что должна сразу же с рождения отдать детишек на руки нянек и дальше спасать мир своей красотой. Курица. Расклад. Более чем щедрые постоянные выплаты ее устраивали. Плюс не надо быть привязанной к детишкам. «Как ее зовут?» поинтересовался. «Если хочешь, я тебе покажу, где она похоронена», отозвалась мама. «Мне жаль, глупышку». Но она мертва уже более десяти лет. В последнее время держать идеальную форму стало всё сложнее. Возраст берёт своё. Бедняжка всю жизнь потратила, чтобы выглядеть на все сто. Постоянные уколы красоты, операции, спорт на износ, процедуры, диеты. она где-то услышала про кокаиновую диету и подсела на неё. Подсела, как вы понимаете, больше на кокаин. «Потому что сама идея как кокаиновой диеты — такой бред!» Я отговаривала, но, увы, передоз. «Говоришь так, будто ты с ней всю жизнь общалась», — упрекнул я. «Так и есть. У нас было что-то вроде почти дружбы с тем, кто тебя раздражает, но без кого никак не обойтись. Иса, милый, прости, что именно я считаю тебя своей настоящей мамой». «Знаешь, как я боялась первое время, что она потребует встречи с тобой. Или расскажет, но ей нужны были только деньги, и все, больше ничего». «Я даже спрашивать не стану, как ты все это провернула», – мрачно сказал отец. «Я был за границей. Ты наблюдалась и рожала в центре, который принадлежит твоему брату». Я изображала беременность, Инесса родила. На каждую из нас оформили по одному мальчишке. Она сразу же написала отказную от второго малыша. Его отдали в дом малютки. И все. Как вы выбирали?» Вдруг подал голос Игорь. «У второго мальчишки было затрудненное дыхание немного. Взяли более громкого. Он показался мне здоровеньким». «Да, вот это ты меня развела, милая. Я проверю родство еще раз», — заявил отец. «Сам. Тебе не поверю на слово, уж прости. Может быть, ты вообще случайного ребенка из отказников слямзила, а нам сейчас это все придумала, а?» «Сейчас нет смысла врать». «Проверим. Потом поговорим», — отрезал отец.